едкий запах лжи. Форд. Он сидел прямо, как большая рыба, хлопающе ртом и выдыхал воздух более смрадный, чем в фонтане кита. Форда многие обожали, в большинстве, конечно, женщины, но и некоторые мужчины любили его, узнав поближе. И многие старались относиться к нему объективно всю жизнь. Это были люди, которые, подобно Герберту Джорджу Уэллсу, застали его в хороший период и видели, как плохо с ним обращаются. Я не знал его в хороший период, хотя его Transatlantic Review очень хорошо отзывались и в то время, и после. Улгут почти все. И дело не волжи. Некоторых мы любили за выдумки и с надеждой ждали, когда они привезойдут себя. Но Форт лгал о том, от чего остаются шрамы. он лгал о деньгах и о вещах, важных в повседневной жизни, и давал тебе слово. Когда ему сильно не везло, он, случалось, мог дать тебе почти правдивый ответ. Если к нему приходили деньги или удача, он делался невозможен. Я старался относиться к нему объективно, не судить строго, не осуждать, а как-то поддерживать отношения. Но думать и писать о нем трудно, точно и непредвзято это было по суровию любового суда я познакомился с фордом у эзры когда мы вернулись из канады с шестимесячным сыном нашли квартиру над лесопилкой на одной улице с эзрой и поселились там в середине холодной зимы эзра просил меня быть помягче с фордом и не сердиться из-за того что он лжёт он всегда врёт когда устал сказал эзра сегодня вечером он был вполне ничего вы должны понять хам Он врёт, когда устал. Однажды вечером он был очень усталым и рассказал мне очень длинную историю о том, как в молодые годы прошёл через юго-западную часть Соединённых Штатов с пумой. А он когда-нибудь был на юго-западе? Нет, конечно, не в этом дело, хм. Он был усталый. Эзра рассказал мне, как Форт, тогда ещё Форт Медокс Хьюфер, не сумев добиться развода с женой, поехал в Германию, где у него были родственники. Там он, по-видимому, оставался, пока не убедил себя, что стал гражданином Германии и получил законный немецкий развод. Когда он вернулся в Англию, его первая жена не согласилась с таким решением. Форд подвергся травле, и многие его друзья повели себя кое-как. Это отнюдь не вся история. Всё было сложнее, и в ней участвовало много интересных людей. Сейчас все они уже не так интересны. Любой человек, способный убедить себя в том, что он разведён и преследуемый из-за такую простую ошибку, заслуживал некоторого сочувствия. И я хотел спросить у Эзры, был ли Форт усталым весь этот период, но я не сомневался, что был. Он поэтому сменил свою фамилию Хьюфер, спросил я. Было много причин, он сменил её после войны. Форт стал издавать Transatlantic Review. Раньше, до войны, до семейных неприятностей, он редактировал в Лондоне English Review. Эзра говорил мне, что это был отличный журнал, а Форт великолепный редактор. Теперь под новой фамилией он основал новый орган. Была и новая миссис Форт, приятная темноволосая австралийка Стелла Боуин, серьёзная художница. И у них была маленькая дочь Джулия, крупная для своего возраста, белокурая и воспитанная. Она была хорошенькая, и Форд сказал мне, что чертами и мастью она почти копия его в детстве. У меня была необъяснимая физическая антипатия к Форду, и не только потому, что у него плохо пахло изо рта. С этим я справлялся, стараясь каждый раз занять наветренную сторону. От него исходил другой, чётливый запах, не имевший ничего общего с запахом изо рта. Из-за него для меня было почти невозможно находиться с Фордом в помещении. Этот запах усиливался, когда Форт врал, и он был сладковато едким. Возможно, Форт испускал этот запах, когда уставал. Встречаться с ним я старался по возможности на открытом воздухе. А когда надо было читать рукописи в редакции, помещавшиеся в типографии Билла Бёрда, я забирал рукописи на улицу и читал их, сидя на стенке набережной. Я предпочёл бы читать их там в любом случае. На набережной было приятно и освещение хорошее. Но, завидев приближающегося форда, вынужден был всякий раз выходить на воздух.